Глава 14. Мужской коллектив. Занятия в Академии тянулись одно за другим. Не сказать, что нагрузка была чрезмерной. На самом деле то, что считалось в этом мире большим массивом информации, современным жителям Земли обрабатывалось на ура. Единственное, что напрягало, это чуть ли не палочная система и дисциплина. Считалось, что если ты ничего не пишешь или не изображаешь бурной деятельности, Тот и лентяй. На первых порах он так чуть не рассорился с половиной преподавательского состава, но вовремя смекнул, что не стоит раздражать людей, наделенных мелкой властью. Такие всегда упиваются чувством собственной важности, надувая щеки и грозно тряся пальчиком. На неинтересных занятиях он переписывал нужные данные из учебника на свой лад, убирая всю воду и бредни. В его редакции новое издание получит заряд объективности и критическое осмысление старых данных. Учебники на дом не выдавали, но библиотека работала до глубокой ночи. Там можно было подготовить домашку, переписывая нужные тезисы. На занятиях им раздавали дубликаты, а после забирали назад. Марк часто помогал женщинам-преподавателям относить эти тяжелые кипы, чем заслужил благосклонность слабого пола. Вежливость открывает много дверей. Ему несложно, дамам приятно. Не то чтобы он альтруист, но в будущем надеялся на послабление библиотечного режима. Подлизывался, короче. Система оценок тут была та же, пятибальная. Пабло уже успел нахватать троек и вообще плохо справлялся с учебой. Марк ему иногда помогал с домашним заданием. Арханг — твердый хорошист, но это Фатачи давалось с большим трудом. Ему требовалось много времени, чтобы запомнить материал, и Марк уважал его за усердие и выдержку. Также он помог великану, обучив простейшей системе запоминания – мнемонике. Выстраивать ассоциативные связи оказалось не только весело, но еще и крайне эффективно. Великан остался доволен результатом и теперь иногда посмеивался, когда заучивал объемный материал. Ведь лучше всего работает самая бредовая ассоциация – никак не связанное с предметом запоминания. Недавно приезжал Мур. Марк попросил Читу Куска приютить его на пару дней, и братья на выходных с головой окунулись в кулинарный мир рилганцев. В рецепте с халвой ничего сложного не было, поэтому остаток времени они посвятили расширению гастрономических пристрастий. Не обошлось и без происшествий. В каком-то богом забытом уголке они откопали самую острую закуску – пачо. Это такие миниатюрные перчики, фаршированные засушенным и измельченным куталовым мясом с тертым чесноком. По словам продавца, их обожали фатачи и часто уминали с пивом. Переглянувшись, они одновременно закинули в рот эту адовую штуку, не желая посовать друг перед другом. А потом, как сумасшедшие, бесконечно синтезировали воду, пока не добежали до лавочки с кисломолочной продукцией. Обмазав обожженную слизистую сметаной, они сидели с открытыми ртами и ржали сквозь слезы боли, временами глотая молочку. «То, -то мы на сегодня ватит!» — сказал ему Марк, пытаясь не нарушить во рту спасающий от пожара слой сметаны. «Асо!» И они снова заржали, разбрызгивая на землю белые слюни. Выходные пролетели преступно быстро — и, довольный поездкой, Мур уехал домой. Несмотря на возраст, он не так часто куда-то выбирался и был, считает только в Кохче, когда Марк с Микульпом вернулись из трагичного плавания. Временами на Марка накатывали воспоминания, как легко нож может повреждать человеческое тело. Пара ударов за подбородок — и все. Или как острый меч утопает в теле, разрубая ключицу наискось. Никакого сопротивления. Его бывший преподаватель анатомии любил повторять, насколько слаб и несовершенен наш организм. Малейшая неловкая оплошность, и можно на всю жизнь остаться инвалидом или вовсе с нею расстаться. Обычно он топил такое настроение в труде, делал что-то физически, плохие мысли уходили, но он знал, что рано или поздно придется поговорить с собой. Но сейчас он был не готов к этому. Еще неделю Марк шпынял своих одногруппников на занятиях по магическим боям, и под конец никто не хотел с ним вставать в пару. Приходилось просто делать упражнения на силу и выносливость, пока инструктор вдавливал безнадежно вздыхающим ребятам техники боя. Однако Джеймисон сдержал обещание, и Марка перевели к ребятам в самую лучшую группу будущих боевых магов. В первую. «Что это за мясо нам спихнули?» Спросил короткостриженный парень с острыми чертами лица. Он подошел к Марку и постучал пальцем по зеленому значку с вулканом. «Площадка для неудачников там!» И показал пальцем на дальнюю арену, где сейчас тренировались целители. «Спасибо, но мне и тут хорошо», — улыбнулся Марк, чтобы немного позлить подростка. В группе бойцов девочек уже не было, и никто не притворялся ради соблюдения приличий и сохранения лица. Только жесткая мужская конкуренция. Марк еще от коруса наслышался, как их тут наускивают друг на друга. Немного осмотревшись, он обнаружил и местного козла отпущения, забитого и тихого парнишку, что с надеждой на него смотрел. «Извини, друг, занимай твой пост, у меня не входит в планы», — подумал Марк, и демонстративно не обращал внимания на доставалу. В какой-то момент даже почесал нос и зевнул. В любом случае, слова тут не помогут, а вот демонстрация силы вполне. Опасности от них не исходило, поэтому он не стал ломать ребятам кости или что-то еще. По двум причинам. Ему не нравилось пустопорожнее насилие, и за драку вполне можно было вылететь из академии. Здесь такое не приветствовалось ввиду большого количества потенциально сильных магов. Если давать каждый раз поблажку, то они тут все разнесут. Так что правила справедливы. Учись, не буянь, и получишь образование и навыки. Он никому не понравился, но плакать об этом не собирался. Он же не фалер в конце концов, чтобы всем нравиться. Наконец, издалека показался преподаватель. Марк узнал его. Тот самый пациент с эндемическим зобом. А говорят, Рилган — столица. Нет, ничем не хуже деревни. Все-всех знают, по крайней мере, в высших кругах. Местный бомонт крутится в одних и тех же местах. Мужчина представился Алексом. «Кто из вас Гуркальгус?» — спросил он еще до переклички. Марк выступил вперед и встретился с инструктором взглядом. Тот немного удивился и скомандовал снова занять строй. Его временные одногруппники сплошь и рядом оказались из знатных родов. Ни одного низшего дворянина. Трое из побочных ветвей высших семей. Привилегированный класс. И он, как кусочек хлебушка, затесался тут. Подайте Христа ради. Что-то у него слишком игривое настроение для первого дня усиленных тренировок. Алекс поставил против него пацана с зализанной на левый бок челкой, в кожаных перчатках без пальцев, одетого с иголочки и немного задирающего нос. Прослеживалась болезненная педантичность и страсть к чистоте своего наряда. Марк улыбнулся сам себе, когда представлял его в луже грязи. Прозвучал свист преподавателя. Тот не пользовался горном или чем-то еще, предпочитая дырку между зубами. Противник вынул меч и встал на исходную. Марк хотел сорваться с места в карьер, но они оба продолжали пялиться друг на друга, как заправские самураи, будто выискивая слабые места. Кто первый начнет, тот проиграет. Повисла напряженная тишина, и противник сделал первый шаг. Стена воды возникла в метре от кастующего, и затем страшным ударом ветра разлетелась брызгами в сторону Марка, и тут же замерзла. Сосульки и просто мелкие частички разбивались о щит, осыпаясь то тут, то там. Марк в долгу тоже не остался и выпустил по парню рядом каменных пуль. Однако на том месте его уже не было, он сместился левее в слепое пятно. Марк еле успел отскочить в сторону, как сверху упал замороженный шар воды. Если бы не вовремя замеченная тень, то бой был бы уже проигран. Расколовшись на две части, шар снова повис в воздухе двумя половинками и полетел в Марка. Увернувшись от одного пневмодвижения, он отправил второй воздушным кулаком за пределы контроля мага. Парень не стоял на месте и старался каждый раз исчезнуть из поля зрения. Второй кусок он просто положил на землю. Но Марк проходил эти штучки и тут же выпнул льдину подальше. Значит, маг среднего уровня, больше тысячи маны. Смешение стихий и управление их температурой. Тяжко придется. В него заструился поток воды. Легко увернувшись, Марк подумал, что дворянчик потом заморозит поверхность, как это делал в свое время Арнопадцы на рилганском турнире. Но тот сделал еще коварней. Он на время превратил все в болото и теперь Марку ничего не оставалось, как выстрелить с собой вверх. В него снова полетел ворох сосулек, но вместо того, чтобы уворачиваться, Марк поместил себя в огненную сферу. Шар с воздухом вокруг головы давал возможность дышать. Однако языки пламени снижали видимость, и он чуть не получил в табло булыжником, ворвавшимся к нему в уютный огненный домик. «Надо с осторожностью относиться ко всему, что мешает правильно оценивать обстановку». Марк не давал себе приземлиться в вязкую топь, передвигаясь воздушными потоками, словно ходулями. Это натолкнуло его на мысль, что если он может кастовать пневмодвижение ногами, то, по идее, и другие заклинания доступны. Попытка провалилась, и он чуть не упал в болото. Этот навык требует серьезной тренировки, Но идея сама по себе неплоха. Он еще никого не видел на воздушных ходулях. Самый лучший вариант – это поток воздуха в 50 маны на каждую стопу. Тратит раз в 5 секунд по одной мане. Аналог водного потока. То есть можно бегать целых 3 минуты на определенной высоте, и это обойдется всего в 172 маны. Марк пытался пробиться на незапруженную территорию арены, но его постоянно теснили назад, заставляя тратить на прыжки ману. Площадь драки ограничена большим кругом. Сам же враг двигался четко и выверено. Смешанных заклинаний больше не использовал. Все-таки там конский счетчик маны. Его базовая тысяча эмок даже с кристаллом не сильно помогает. К тому же они ограничены одним зеленым кристаллом. Парнишка два раза использовал замороженный шар и болото, Это уже минус три маны. Но и Марк знатно так потратился на эквилибристику. На руках сильно не побегаешь в воздухе. Отвечать же тоже надо. Вот он и пулял себя туда-сюда. Наконец, действие болота спало, и он почувствовал твердую почву под ногами. В этих условиях по мане они в равных условиях. У обоих под кристаллами по 4000. Однако у врага есть еще шесть сотен кристалла. Сейчас у Марка осталось порядка четырехсот. Постоянный каст читов тоже много съедал. У противника те же цифры. Они сошлись на мечах, временами пытаясь подловить друг друга магией. Оба с нарастающим упорством выматывали друг друга ментально и физически. Только вот у Марка здесь козырь. В отличие от своего соперника, он не испытывал слабости от недостаточности маны и был более вынослив физически, так как прошел суровую школу выживания и тренировок. Парень сдавал все сильнее и сильнее, перестал включать те в слой, но рисковал и несколько раз использовал каменные копья из-под земли и воздушные наковальни, пытаясь направить движение простолюдина в нужное ему русло. Но безуспешно. Марк будто почувствовал запах крови и ускорил напор, высвободив один дисторт. Пот застилал глаза парнишки, лицо раскраснелось, но меч все еще в руках. Попытка ранить стонболом из-под тишка. Марк на секунду скостовал каменную кожу, застыв на месте и тут же высвободился. Задержать дыхание на столь короткий срок не проблема, главное не подставиться. Мана врага таяла. Второй дисторт, второе высвобождение адреналина и дополнительные полсотни с небольшим маны. Лицо аристократа потеряло спокойствие и скривилось от усилия и напряжения. «Вот так ты выглядишь лучше, дружок», — подумал Марк, выпустив третий дисторт, а с ним и парочку стоунболов по противнику. Тот сумел отбиться каменной кожей, но губы уже посинели. Активировав последний четвертый дисторт, Марк направил его действие в руку и ударил по мечу врага с такой силой, что тот разлетелся пополам. На остатках адреналина начинающий целитель ударом ноги отправил в полет тело противника. Пролетев метра полтора, он тяжело упал на землю. После протяжного свиста Алекса Марк создал сферу воды и с наслаждением вылил ее на голову, смывая пот и кайфуя от чувства свежести. А еще он был доволен, что смог реализовать картинку из головы. И теперь этот самодовольный щегол валялся в пыли. Очень важно было выиграть первый поединок в таком коллективе, иначе бы его потом затюкали. Бой действительно выдался тяжелым. Если бы не дисторты, то кто знает. Но он не за справедливостью сюда пришел, а учиться реализовывать свой потенциал. Дисторты, как и мана, часть его силы. Надо незаметно тренировать их использование. Это как иметь кеды и лапти, и все равно ходить в крестьянской обуви. Его же не щадили, использовав смешанные стихии и излишек маны. Марк смотрел, как поднимается побежденный соперник. Уперев руки в колени, он отдышался, и, отмахнувшись от помощи, собрав волю в кулак, пошел ко всем остальным в строй, чтобы смотреть и учиться у следующей пары бойцов. Марк не стал злорадствовать и смотрел в другую сторону, но гордился собой без стеснения. Ведь он победил мага среднего уровня! К концу занятий нотка пренебрежения к нему пропала, но и привилегию быть на равных Марк пока не заслужил. Сейчас он скорее тот, с кем придется считаться. И это уже неплохо. Слухи о первокурснике-целителе с самым низким показателем маны, расправившимся с магом среднего звена, облетели весь кампус. Именно это и помогло Марку спустя четыре дня убедить рьяных задир из бойцов оставить в покое ее химозелли. Тот опять нарвался на неприятности с присущим ему пылом, обнажая правду тем, кто в ней не нуждался. Обидчики ушли, больше не отсвечивая своими красными значками. «Я не просил о помощи!» — сказал он, отмахиваясь от Марка. «Да ладно тебе, брыкаешься, как девица!» «Теперь ты вместо них?» — гневно спросил Йохим. «Я тебе говорю, успокойся и выдохни!» «Я на твоей стороне, а те ребята уже ушли. Не зачем пытаться кого-то впечатлить». Они шли в тишине к главному зданию академии. «Мне в библиотеку», — сказал Марк и попрощался с дерганым подростком. Тот посмотрел ему вслед и пошел в другую сторону. Марк хотел, чтобы Йохим присоединился к ним в компанию. Тот все кучковались группами, и несправедливо, что парнишку шпыняют ни за что ни про что. Тот весьма умный получал высокие оценки, и из него выйдет хороший гражданский целитель. Неважно, что дрался он как мешок дерьма, этому можно научиться со временем. Если бы Марк был более открытым, то давно бы уже наладил кучу контактов с дворянами разного пошиба. Но даже такая маленькая беседа с попыткой в эмпатию сильно выматывала. «Здесь нужен бифальц, с его страстью чесать языком и втираться в доверие». Марк отправлял Корусу корреспонденцию чуть ли не каждый день. Тот держал его в курсе семейных дел и докладывал, как движется издание книги. На днях они подготовили первый тираж и ждали дня города, чтобы продать историю королевской семьи по цене в пять раз ниже рукописной. И это не предел. Дальше печатные знания станут еще дешевле. Кор писал, что Найша смогла уговорить парочку проходимцев – и те доставили ей недостающие кости скелета. Сейчас она создавала макет в полный рост в лаборатории Ваабиса, а также сделала заказ на кости голюдей, амбисов, фатачи и чевинов. Потому что как-то слышала, что Гурк сетовал на недостаток информации в этой области анатомии. Марк был приятно удивлен таким знаком внимания, хоть и понимал, для чего это делалось. Однако его отвлекли другие строчки — Морус писал, что Микульп начал встречаться с девушкой. Та часто бывала у них дома, и звали ее Марта.